Среди поистине выдающихся представителей древних культур Перу были племена, даже целые народы, приросшие душой скорее к морю, чем к суше, и основывавшие свое существование на давней мореходной традиции. Глава 9. Культурные растения и древние мореплаватели Американский этнолог и специалист по географии растений Картер сказал однажды по поводу независимой эволюции. «Всякий дурак может сделать наконечник для стрелы, но только Богу под силу сделать батат. Аргумент этот был призван обратить внимание ученых других областей на исключительное значение биологии при поисках утраченных следов древних мореплавателей в Тихом океане. В этом духе высказывался и другой этнолог Ферден, когда после археологических раскопок в Восточной Полинезии Он произвел тщательные исследования источников, собирая наблюдения первых посетивших острова этой области европейцев. Он записал, что к числу самых интересных найденных им свидетельств относится запись в путевом дневнике Байрона, сделанная на Толе Токароа, расположенном как раз там, куда с наибольшей скоростью подходит перуанское течение со стороны Южной Америки. Среди виденных нами на берегу птиц были попугаи и попугайчики, а также дивные голуби, такие ручные, что они подлетали к нам вплотную и часто заходили в хижины туземцев. Попугаи в Полинезии не водятся. Что же до Тихоокеанского побережья Южной Америки, то эти птицы сопровождали человека даже в море, судя по акварельной иллюстрации в книге Гумбольта, где на огромном бальсовом плоту с грузом плодов и других товаров видим сидящего на штаге зеленого попугая. Когда Контики выходил в плавание из Перу, нам подарили попугая. Как известно, Контики финишировал в том же архипелаге, в который входит Токароа. Птицы эти были чрезвычайно популярны в Перу. В доевропейских погребениях находят и чучело, и перья попугаев. Всякий художник может нарисовать попугая, но только мореплаватели могли доставить неспособную к дальним перелетам лесную птицу за тысячи километров на клочок суши в океане. Собака еще один биологический указатель людских миграций в Полинезии. Полинезийская собака Канис-маури не родственна дикой динго Австралии, дворняшке Юго-Восточной Азии или Арктической лайки. Зато по найденным на маркизах скелетным остаткам, собранным в Новой Зеландии шкурам и описанием первых европейских мореплавателей, установлено близкое генетическое родство с упоминавшимися выше аборигенными породами Мексики и Перу. Если свинья и курица, как отмечалось, распространились в Полинезии через Фиджи после того, как обособились маори, то собаку полинезийцы не могли получить из Меланезии, ибо там ее, судя по всему, до прибытия европейцев не было. Плававший вместе с куком Форстер записал, находясь в самом центре Меланезии, «Вот их домашние животные, свиньи и обыкновенные куры. Мы добавили к этому собак, продав им пару щенков, захваченных с островов общества. Они приняли их с явным выражением высшего удовлетворения» но так как называли их свиньями, пуаха, мы не сомневались, что собаки здесь совершенная новость. Маори считают, что собака прибыла вместе с бататом, кумара, во время исходных плаваний с родины их предков. Уайт в труде «Древняя история Маори. Его мифологии и предания» показывает, что воспоминания о собаке и батате восходит к временам, предшествующим выходу предков Маури в море, к их последующей полинезийской обители. По преданию, предки у себя на родине срубили деревья с легкой древесиной и собрали бревна в истоках реки Тохинга. Они связали вместе бревна лианами перита и веревками и сделали очень широкий плод моки. Далее они построили дом на плоту и припасли в нем много продовольствия, корни папоротника, кумару и собак. Открывая в 1961 году этноботанический симпозиум на 10-м Тихоокеанском конгрессе в Ганалулу, председатель симпозиума, ботаник Барро, предложил заново пересмотреть все наличные свидетельства о родстве и распространении флоры Тихоокеанских островов